Глава девять. — Почему ты переспала со мной? — неожиданно спросил Патрик. — Не подумай, что я жалуюсь, просто не понимаю. Вряд ли ты успела влюбиться в меня, да и в таком случае не сбежала бы утром. — Я не знаю. — краснее от щекотливой темы ответила я. — Момент страсти? — решила поддаться эмоциям. Ты был таким самоуверенным, соблазнительным. — А сейчас я не такой? — усмехнулся Патрик. — Сначала мне показалось, что такой же, но теперь я вижу, что ты изменился, в лучшую сторону, больше не пытаешься соблазнять всех вокруг. — Таким ты меня видела? — спросил Патрик, смеясь. — Что ж, я это заслужил. — А какой ты? — вдруг спросила я, в очередной раз понимая, что совершенно не знаю его. — Обычный, наверное, — произнес Патрик, откидываясь на сиденье. Я рос в бедной семье, в школе надо мной смеялись, и друзей особо не было. Сама знаешь, как это бывает, когда ты не соответствуешь большинству. Мне казалось, что одному даже лучше, и со временем я привык к одиночеству. Уже с 13 лет я начал работать, стараясь помогать родителям. Упорно учился, и мне чудом удалось поступить в Бостонский колледж со стипендией, полностью оплативший обучение. Родители радовались за меня. Мать даже школу не окончила, ей пришлось ухаживать за больной сестрой, а отец сразу после старших классов пошел работать. Им тяжело приходилось, и мне они желали лучшей жизни. В колледже я встретил Макса и Итана. Мы были такими разными, но почему-то быстро подружились. Итан, хоть и из богатой семьи, никогда не хвастался этим, не сорил деньгами. Я много учился и работал, чтобы маме с отцом было легче. А когда издательство родителей Макса разорилось, помог найти работу и ему. А потом Макс решил продать свою коллекцию комиксов. И так начался наш бизнес. Почти весь начальный капитал был из денег Итана. Все, что мне удавалось заработать, я отдавал родителям. У Макса денег тоже не было. Мы взяли Итана в долю, хоть он и отказывался. Наверное, никто из нас не рассчитывал на такой успех. Но все получилось. Уже на втором курсе я купил родителям новый дом. Я мог дать им то, о чем они давно мечтали, лучшую жизнь. Конечно, и я стал выглядеть иначе. Дорогая машина, брендовая одежда. И вот за мной уже бегает пол колледжа девчонок, которые еще вчера называли меня отбросом. Может, так я и стал высокомерным и циничным. Я использовала их точно так же, как и они использовали меня. — Почему ты не ладишь с Эйденом? — выпалила я вопрос, который уже давно меня интересовал. — Я имею в виду... Я знаю, почему он ненавидит тебя, но ты... Что он сделал тебе? Он хороший парень и не заслуживает такого отношения. — Это не самый лучший вопрос, — вздохнул Патрик, пытаясь подобрать слова. Затем, отводя глаза в сторону, он добавил. — Я был влюблен в Джой. — Что?! Мне, наверное, послышалось, этого просто не может быть. Честно, я уже готовилась услышать что-то вроде «Итан, моя тайная любовь», но и с девчонками я не против развлечься, так что поехали ко мне и предадимся пороку. Но Джой... К такому я точно была не готова. Да, я любил его сестру. Не обращая внимания на мое замешательство, продолжил Патрик. С тех самых пор, как мы познакомились... Так вышло, что с Итаном она познакомилась раньше, чем со мной, и сразу же влюбилась в него. Итан и Макс были моими лучшими друзьями, единственными друзьями. Они не простили бы меня, попытаясь я вмешаться. Я бы сам себя не простил. Джуй была по уши влюблена в Итана, и я ничего не мог с этим поделать. Она любила его так сильно, что порой это смахивало на какое-то безумие. Ни разу за все время их отношений я не пытался что-либо предпринять. Потом Итан уехал, расставшись с Джой, но я и тогда ничего не сделал. Мне казалось, она все еще любила его, и лезть со своими чувствами, чтобы в итоге быть отвергнутым. Я не был к этому готов, и по отношению к Итану это было бы предательством. Так я думал. Потом он вернулся, и я решил, что они снова будут вместе, но Итан оставил свои отношения в прошлом. Для меня это был шанс наконец-то рассказать Джоя о своих чувствах. Я уже планировал, куда позову ее. Как вдруг Итан сблизился с Эйденом. Это не помешало бы нам, но я увидел в этом проблему. Не знаю, мне казалось, что придется обманывать ее, а я этого не хотел. Итана я не мог ненавидеть, ведь он был моим лучшим другом, поэтому я возненавидел Эйдена. — Понимаю, как это звучит. Сейчас уже все изменилось, и я так не думаю. Хотя сомневаюсь, что мы когда-нибудь с ним подружимся. «Это какое -то — Это какое-то безумие! — воскликнула я, когда Патрик закончил. — А Джой, ты еще любишь ее? — Люблю, — коротко ответил Патрик. — И, наверное, всегда буду любить. Его слова больно ранили меня. Даже больнее, чем слова Питера в ресторане. Захотелось уйти куда-то, неважно куда, лишь бы подальше от Патрика. В груди что-то неприятно зажгло. Можно подумать, что я была влюблена в Патрика. Но нет же, это просто смешно. Я не могла влюбиться в Патрика. Он же... он же что? Добрый, умный, веселый, красивый парень, который оказался совсем не таким, как я думала. Ну да, кто в таких влюбляется? Неужели я и в самом деле влюбилась? С трудом в это верилась, но безумно колотящееся сердце говорило об обратном. Даже если это так, теперь это не имело значения. Он ведь любил другую, и сам сейчас сказал, что всегда будет ее любить. «Поехали, пожалуйста, домой. Я устала», — попросила я Патрика. В ответ он лишь кивнул и завел машину. Я уперлась лбом в прохладное стекло, действительно почувствовав усталость. Это был не самый приятный день, но очень насыщенный. Мне нужно было срочно найти новое жилье. Соседство с Патриком ни к чему хорошему не приведет.